Глава 2. Ольга и Вера Ивановна сумели соорудить два факела. На большое количество не нашлось материала. Часть свечей расставили в стаканы и чашки, на всякий случай, чтобы можно было быстро зажечь. Вера Ивановна попыталась отыскать в кладовке баллончики для газовой горелки, но, к сожалению, ни на одной из полок их не было, и от мысли использовать горелку пришлось отказаться. Все, за исключением Ивана Александровича, стояли, развернувшись в сторону двери, прислушиваясь к происходящему в коридоре. Старик сидел, и вид у него был совершенно обессиленный. Фонарей имелось всего лишь три. Два принадлежали Ивану Александровичу, один нашелся в кухне. Ирина, Диана и Светлана держали их при себе, остальным достались факелы, пока, разумеется, не зажженные. Матвей велел всем вооружиться, только у Ирины не было при себе ни ножа, ни топорика, но она, похоже, так до конца и не сориентировалась в происходящем, рассудок ее был поврежден. Вера Ивановна не оставляла ее, поддерживала и опекала, хотя, конечно, и сама еле держалась, еще бы остаться совсем одной, потерять мужа, с которым она прожила столько лет, да еще при таких кошмарных обстоятельствах. Матвей видел, что она всё так же странно держит голову, словно постоянно прислушивается неизвестно к чему, и время от времени тихонько шевелит губами, что-то шепчет. Минут пять назад пожилая женщина спросила, «А те люди, которых убили не Навы, а другие мертвецы, что с ними становится? А они умирают окончательно?» Вопрос застал Матвей врасплох. Он не знал, что сказать. Его опередила Ольга. «Тоже восстают, мы сами видели». Девушка покосилась на Матвея. «Что?» Вера Ивановна перевела непонимающий взгляд с Ольги на Матвея. Тот опустил глаза. «Значит, мой Боря не совсем умер?» «Послушайте», — Матвей вскинул руку, призывая ее успокоиться. «Он тоже ходит?» Она прижала ладони к щекам. «Он может говорить со мной?» Решив не обращать внимания на диковинное окончание фразы, Матвей твердо проговорил. «Ваш муж не ходит, Вера Ивановна. Понимаете, так вышло. Он напал на нас, когда мы вошли в зал. И я... Мне пришлось... Простите меня». Женщина ничего не ответила, снова уйдя в себя. У Матвея сложилось впечатление, что она не вполне осознала смысла его слов, поскольку слушала, как кто-то другой шепчет ей на ухо. Некоторое время все молчали, но слышать возню жутких созданий в коридоре было невыносимо. И Матвей сказал, пытаясь заглушить эти звуки, «Я думал, что проказы болели только в средние века». «К сожалению, это не так. Да, заболевают ей реже, Лепро уже не считается неизлечимой, но все равно люди продолжают заражаться». «Представьте, только в 2000 году ВОЗ объявил о ликвидации лепры в глобальных масштабах. Это значит, что заболевание поражает менее одного человека из десяти тысяч». «Я где-то читала, что переселенцы в Америку специально продавали индейцам одеяло прокаженных, чтобы избавиться от кренового населения», – вставила Ольга. «Ужас!» – передернула плечами Диана. «Ладно, хоть в России лепры нет». «По правде говоря, есть. Если не ошибаюсь, больше двухсот человек больны ею. И новые случаи заболевания выявляют. Старейший очаг проказы в Астраханской области. Здесь проходил Великий Шелковый путь. Болезнь часто завозили с торговыми караванами. Там до сих пор и научно-исследовательский институт по изучению лепры работает, и больных лечат. Все помолчали, обдумывая услышанное». Звуки за дверью не смолкали, с каждой минутой сильнее действуя на нервы. «Навьи, проказа!» — вздохнула Вера Ивановна. «А мы ведь летели сюда просто отдохнуть!» «Иван Александрович, вам известно, как их убить?» — спросил Матвей. «С теми, кого обратили вы все ясно. Снести им головы, перерубить позвоночник». Он бросил встревоженный взгляд в сторону Веры Ивановны, но лицо ее осталось невозмутимым. Тогда они больше не поднимутся. А сами навьи, как их уничтожить? Никак. Их материальные тела давно разложились, хотя в некоторых источниках я читал, что есть такая называемая навья-косточка, которую можно найти в могиле и которая не разлагается. Если уничтожить ее, покойник уйдет в загробный мир. Поиск этой косточки сейчас по понятным причинам невозможен. Да и я и не думаю, что это помогло бы. Скорее всего, это не более, чем сказки. «Навидно, а вы вполне себе материальны», — заметила Ольга. «Да, по ночам они обретают подобие своих прежних, прижизненных тел. Мрак порождает их, и они могут убить тех, кто окажется во мраке рядом с ними». «Но если навести на них луч фонаря, то обнаружишь пустое место», — задумчиво проговорила Ольга и вздохнула. «Все это не укладывается в моей бедной голове». «Не понять этого до конца, не осознать, не поверить невозможно». «Если бы вы не видели всё собственными глазами, тоже бы не поверили. Так что, как понимаете, обычными способами убить этих существ не получится. Можно только...» «Почему вы, зная обо всём, никого не предупредили?» Выкрикнула вдруг Светлана, с ненавистью глядя на Ивана Александровича. «Это вы виноваты, что мы тут застряли? Мой муж погиб из-за вас! Вам что, обязательно нужно искать виноватого? Легче от этого будет!» Ольга придвинулась ближе к старику, желая оградить его от нападок. «Вы думаете, я не пробовал?» «Не говорил?» — перебил свою защитницу Иван Александрович. «Я миллион раз звонил и даже приезжал в офис Шевалеева, пытался объяснить». «Вы говорили с Эдиком?» — быстро спросил Матвей. «И что он сказал?» Твари царапали дверь, стучали по ней, не прерываясь ни на мгновение. «А вы как думаете?» — печально усмехнулся старик. «Он не стал меня слушать». Я старался быть как можно более убедительным, не вдавался в мистические дебри. Сказал, что вырос в этих краях. Объяснил, что целая деревня, расположенная на горе, вымерла от неизвестной болезни, что это место обходит стороной, и никто из местных людей не стал бы жить там. Потому земля и стоит так дешево». Шевалеев, мне кажется, понимал, что я не вру. У него ведь были проблемы с рабочими. Об этом даже в газетах писали. Никто из рабочих сербов не желал оставаться на ночь на горе. Днем-то удавалось заманить только тех, что жили в других районах и очень нуждались в деньгах или иностранцев. Старик посмотрел на Матвея, который стоял почти вплотную к закрывающему дверной проем шкафу. Но верить мне Шевалеев все равно не хотел. Поначалу был довольно вежлив, Говорил, мол, это лишь суеверие, домыслы. Потом велел секретарю не соединять со мной. А под конец, когда я подкараулил его у входа, пригрозил принять меры, если я стану мешать его бизнесу. «Меры?» — переспросила Ольга. «Ну, надеюсь, он имел в виду суд», — усмехнулся старик. «Потери прибыли — дело серьезное». «Скотина ты, Эдик!» — с тоской подумал Матвей. «Выходит, этот балбес знал, что с плавой планины что-то не так». Правда, понимание, что он снова в очередной раз промахнулся с выбором проекта, пришло слишком поздно. К этому времени Эдик уже успел вложить в плаву планину большие деньги и предпочел не заморачиваться. Да еще его, Матвея, послал сюда. «Вы могли бы сказать нам», — не сдавалась Светлана, — «а вы бы поверили? Мы же только что сошлись на том, что ни один нормальный современный человек не поверит в такое». Иван Александрович развел руки в стороны подняли бы меня на смех, позвали бы сумасшедшим, старым суеверным идиотом. — Ни в чём я с вами не сходилась. — Что здесь случилось вчера? — не обращаясь ни к никому конкретно, спросила Ольга. — Да какая разница? — фыркнула Светлана. — Эта девушка, — Матвей кивнул в сторону Ирины, — могла бы рассказать нам, но она молчит. Для работы в комплексе наняли россиян или еще кого-то из иностранцев. Никто из местных не стал бы тут работать. Они приехали одни, самостоятельно. Других привез «Драгон». За ночь всех их убили. Иван Александрович поглядел на девушку в платье официантки. Кроме Ирины. «Здесь должна быть охрана», — сказала Светлана. «Почему охранники не сориентировались?» «Думаю, никто не ожидал такого». «Мне кажется, нава перебили большинство поодиночке, выманили из зданий в темноту и уничтожили». «Почему мы не видели ходячих мертвецов, когда только приехали? Мы бы сразу же вернулись», — сказала Вера Ивановна. «Но тут было пусто. Они прятались где-то», — предположила Ольга. «Другого объяснения нет, — сказал Иван Александрович. — Навьи не глупее нас. Если они не хотели, чтобы мы заметили опасность и сбежали, то сделали всё, чтобы этого не случилось, а ближе к ночи монстры активизировались». «Нигде не было крови, следов борьбы», — Вера Ивановна запнулась. «Хотя нет, они были в ресторане и в спортклубе», — добавил Матвей. «Если бы мы сразу всё здесь осмотрели...» Дверь содрогнулась от нового сильного удара. Свет снова заморгал. На этот раз перебой был куда дольше. Диана вскрикнула. «Здесь есть запасной генератор», — промелькнула у Матвея в голове. «Если бы и был, я понятия не имею, где его искать и как запустить». О, «Боже, боже!» — Светлана затрясла головой, раскачиваясь из стороны в сторону. «Когда это кончится?» «Боюсь, сами они не уйдут», — резко сказал Матвей. «Не хватало еще, чтобы эта женщина вместе с дочерью впала в истерику и окончательно подорвала и без того шаткий боевой дух всех остальных. Придется в случае чего защищать тебя. Думаю, нам нужно придвинуть еще один шкаф, потому что...» «Нет», — перебил Иван Александрович, — «не нужно тратить силы. Мы должны уйти отсюда». «Вы с ума сошли!» — хором сказала Светлана и Вера Ивановна, которая до той поры старалась, несмотря ни на что, сохранять самообладание. «Выйти туда, на улицу?» — переспросила Ольга. «Зачем? Там опаснее!» «Вот именно!» — поддержал ее Матвей. «Тут, по крайней мере, есть свет, так что навья нас не достанут. А от попробуем отмахаться. Их ведь не так много, а мы худо-бедно вооружены, так что можно...» В этот момент свет погас. В первый момент воцарилась тишина, и даже звуки за дверью словно бы стали тише. Потом все заголосили разом. «Мамочка!» — кричала Диана. «Я тут, солнышко! Вот моя рука, чувствуешь?» Матвей громко выругался. Раздался скрип от отбегаемого стула. Иван Александрович встал, и через секунду Матвей почувствовал, что старик взял его за плечо. Ирина завывала протяжно жутко, а Вера Ивановна пыталась ее успокоить. «Спокойно!» – громко перекрывая все остальные голоса, сказал Матвей, включая фонарь. «Зажигайте фонари и свечи! Быстро!» Вскоре в маленькой комнате стало почти так же светло, как раньше. Лучи фонарей запрыгали по стенам, заплясали на лицах людей. Огоньки свечей мягко мерцали. «Отлично!» – пробормотала Ольга. «Им нас не схватить!» Люди переводили дыхание, стараясь успокоиться. Тесной кучкой они стояли посреди небольшой комнаты. И Матвей подумал, что раз уж он незаметно для себя стал кем-то вроде лидера, ему придется принимать решение и защищать всех их, беспомощных, старых, больных. «Надо решить, идем мы или остаемся», — сказал он. «Нечего решать», — бросилась Светлана. «Вы что, с ума посходили? Зачем туда соваться?» Ольга впервые была согласна с ней. «Утром уйдут навы, а от этих мы сможем убежать», — она мотнула головой в сторону двери. «Сейчас опасность двух сторон. Утром будет легче». «Почему вы думаете, что нам надо уйти?» — спросила у Ивана Александровича Вера Ивановна. «Они скоро выломают дверь. Это лишь вопрос времени. Когда это случится, спрятаться нам будет негде». Тут тесно, мы можем поубивать друг друга, если станем махать ножами, пытаясь их убить. А если захотим сжечь их факелами, рискуем устроить пожар и сжечь самих себя. Может, так и погибли те молодые ребята. Он объел остальных неуверенным взглядом. Все молчали, никто не возражал, и старик продолжил. «Сейчас, насколько я понимаю, все новообращенные твари собрались под нашей дверью, это дает нам шанс». «Мы выйдем на улицу и запрем дверь снаружи. Пока твари выберутся, мы можем успеть уйти», — воскликнула Ольга. «А куда нам идти?» — спросила Вера Ивановна. «Снаружи навы», — заметил Матвей. Дверь продолжала сотрясаться под ударами. И он понимал, что времени у них всё меньше. Нужно добраться до здания администрации. Скорее всего, внутри пусто. Найти ключи от какой-то машины. «И свалить отсюда!» Диана дёрнула мать за рукав, потянула к двери. «Главное — ввязаться в сражение, а там видно будет», — подумал Матвей. «Здесь всё равно нельзя больше оставаться». Дверь ещё держалась, но долго это продолжаться не могло. «Действуем таким образом. Разбиваемся на пары. Все колющее, режущее держим так, чтобы легко достать. Положите ножи за пояс, например. Главное оружие — фонари и факелы». «Я возьму факел», — быстро сказала Ольга. «Вера Ивановна, вы идите с Ириной, Светлана с Дианой, Ольга с Иваном Александровичем. Я пойду первым». «Нет», — раздался голос старика. «Первой пойду я». «Но я смогу. Так будет лучше», — остановил его Иван Александрович. «Не спорьте. Матвей, вы лучше идите с Ириной, а Олечка с Верой Ивановной». Матвей пожал плечами, но больше возражать не стал. Но пойти ему пришлось с Ольгой. Ирина наотрез отказалась разлучаться с Верой Ивановной. Вцепилась ей в руку, замотала головой и замычала. — Ладно, тогда идём гуськом, друг за другом, — решил Матвей. — Так даже лучше. У одного фонарь или факел в правой руке, у второго в левой. Так мы будем освещать пространство с двух сторон. Свободной рукой держите за ведущего впереди. И ни в коем случае не шарахайтесь в стороны, не размыкайте связку. Всем ясно? — Да, — сказала Вера Ивановна. Остальные молча покивали. Иван Александрович светит прямо перед собой. Я буду идти спиной, замыкается цепь. «Времени осталось катастрофически мало. Все готовы». Светлана и Диана держали в руках фонари. Сам Матвей взял в одну руку факел, в другую — фонарь, чтобы никто не мог напасть на них сзади. За Иваном Александровичем шла Вера Ивановна, за ней — Ирина. Ольга, сама оставшись в свитере, отдала ей свою шубку. На улице холодно, а девушка была в одном платье. Матвей отдал свою куртку Вере Ивановне. Пожилая женщина тоже была одета слишком легко. Верхняя одежда её так и осталась в зале ресторана. Ирина крепко держалась обеими руками за Веру Ивановну. Фонарии решили не доверять. Вряд ли она смогла бы бесперебойно освещать путь. Следом за ними должны были двигаться Светлана, Диана и Ольга. Ольге предстояло подстраховывать Матвея, который будет идти спиной. «Ну, с Богом!» – сказал Матвей. Вера Ивановна перекрестилась. Иван Александрович, больше не мешкаясь, повернул ключ в замке.